Глава вторая. Когда закончился хмурый февраль и с крыш закапало, леди Елена перестала покидать свои комнаты. Одежда казалась ей тяжёлой, ноги отекали, не позволяя надеть модные узкие ботиночки. Поэтому гуляли две сестры по просторной гостиной, иногда выходили в портретную галерею или в бальный зал. Викантаса давно выбрала мебель и обивку для детской. Рулон и полотна для пеленок лежали на готове, ожидая искусных пальцев швей. Матушка прислала для будущего внука несколько чепчиков и крестильных сорочек, расшитых младшими тетушками, а в швейной комнате уже освободили большой стол, чтобы кроить рубашечки и платьица для долгожданного малыша. По уверениям акушерки срок был уже близко, и вся семья дружно нервничала в ожидании. В один особенно сырой и ветреный день виконт, как обычно, уехал на службу. А леди Илене захотелось прогуляться по залу и съесть крендельков, которые особенно удавались леди Катарине. Кухарка принесла целую тарелку, но попробовав кусочек, леди Бамон поморщилась, закатала рукава уютного домашнего платья и двинулась на кухню, чтобы научить всех печь правильные крендельки. Леди Катерина вынуждена последовала за ней. Уже почти неделю виконтесса носилась по дому, стремясь навести порядок, что-то переставить, что-то убрать. Леди Кати бегала за ней вслед, уговаривая, упрашивая, утихомиривая, и уставая так, словно гиперактивная сестрица, выпивала из старшей все силы. Поутру леди Елена вновь была свежа, как маргаритка, и, проводив супруга, вновь звала любимую родственницу менять интерьер или чертить планы реконструкции дома. Крендельки она планировала с тем же грандиозным масштабом. Выбрала самую огромную миску, взяла дюжину яиц, фунт масла, 2 фунта творога. На смешивании всего вместе под ногами подпрыгивающей будущей матери растеклась лужа, и повивальная бабка, притаившаяся в углу, довольно поправила платочек. Ну всё, миледи, пора идти рожать. А крендельки, сморщила лицо Елена. Ну вот сейчас ляжете в постельку. Посмотрю на вас. И если будет желание крендельки печь, то на кухню вернётесь, убедительно заговорила женщина, подталкивая роженицу к лестнице. Когда все добрались до второго этажа, леди Елена уже стонала, навалившись на Катарину всем весом и о крендельках не вспоминала. В особой комнате её ждал родильный стул, кровать с соломенным тюфяком, Большой таз для купания младенца, столик, стопка пеленок и теплая печь, которую лакеи успели с утра затопить. Леди Абермаль собиралась уйти. Ни Гоже, ни замужней девушке видеть то, что случится. Но Елена вцепилась в руку сестры и не желала отпускать. А повивальная бабка журчала своим звонким голоском. «Ах, миледи, да вы ребеночка крендельками приманили! Вот-вот на свет явится!» В общем, уйти Кати не смогла. Но по счастью, ничего лишнего и не увидела. Пока расшнуровывала Елене платье, подавала воду, утирала пот со лба и слушала её сожаление о том, как она не успела научить всех правильно стряпать. Сестра сильно выгнулась, покраснела, и в руках у акушерки ощутился красный, пищащий младенец, покрытый чем-то серым. "Личка!" рявкнула Повитуха в пространство. К ней сразу же подскочила кормилица, схватила извивающийся комок, отнесла на стол и захлопотала, заварковала, приговаривая: "Какой красивый у леди сынок, какой ладный да крепкий". Из глаз у новоиспечённой тёдушки сами собой потекли слёзы. Катерина даже не заметила, что Елена наставила ей синяков, стискивая от боли руки. Повитуха все еще возилась под юбками роженицы, а леди Катарина уже восторженно обнимала сестру и сквозь слезы приговаривала. «Он родился! И Лена родился! Твой сын!» Молодая мать устала отмахивалась, улыбаясь и подчиняясь словам акушерки, выгибалась, чтобы завершить роды. Потом служанки в четыре руки обтерли полотенцами и переодели роженицу. Для тепла ее укутали теплым одеялом и напоили травяным отваром. Малыша завернули в пеленки, приложили к груди, а после уложили в маленькую люльку у кровати. Его красное личико и чмокающие губки вызывали у всех приступ умиления едва не до слез. Кормилица сидела на готове, перебирая пеленки и свивальники, а нянька уже понеслась по дому, рассказывая всем и каждому, какой прелестный мальчик родился у госпожи. Викантесса отдыхала. А леди Катерина вызвала горничную и приказала убрать грязное бельё, принести чаю и доложить, как только появится лорд Бамон. Поднос принесли быстро. Повитуха пила чай с ореховым печеньем и с опасением поглядывала на дремлющую роженицу, приговаривая, что давненько у неё никто так легко и быстро не рожал, и надо бы за леди всю ночь приглядывать, чтобы кровью не изошла. Леди Абермалли устала, пригубила чай, бросила взгляд на окно, за которым сгущались сумерки, и поразилась. «Это быстро?» К счастью, вопросов она задать не успела. Внизу раздался шум, и в комнату постучала горничная. «Миледи, господин приехал!» Кати тут же вскочила. И Лена безмятежно спала, так что ей стоило спуститься вниз и поздравить Виконта с рождением наследника. Проверив, как уложены волосы и стряхнув с тёмно-серого платья невидимые пылинки, Катерина заспешила вниз. Лорд Бамон прибыл не один. С ним в прихожей стояли два солидных господина в модных пальто с бобровыми воротниками, похожие важные чиновники из министерства или богатые купцы, имеющие связи с аристократическими фамилиями. Добрый вечер, ми лорд Катерина благоразумно дождалась, пока виконты и гости отдадут лакеям пальто и её представят. "Моя свояченица, господа, леди Абермаль", сказал лорд Бамон. Мужчины коротко поклонились. "Леди Катерина, я пригласил на ужин лорда Фента и господина Моруса, коллег из министерства", продолжил хозяин дома. "Очень рада знакомству, господа". "Ми лорд", Кати задержала виконтов взглядом и присела в книксене. Позвольте вас поздравить с рождением наследника. Леди Елена и юный лорд Бамон здоровы. Новость произвела на молодого отца ошеломляющее впечатление. Он покачнулся, но устоял, опираясь на плечи гостей. Потом расцвёл немного безумной улыбкой и радостно заявил: "Господа, нам есть что отметить". Дальше всё было предсказуемо. Мужчины ринулись в столовую к горячему ужину и вину. Леди Катарина проследила, чтобы горячее подали сразу и не забыли канапе с икрой и острый сыр, смягчающий последствия возлияний на утро. А потом ушла к себе. День был бурным, но даже неискушенная в семейной жизни девица прекрасно понимала, сегодня начался отсчет дней до ее возвращения в поместье. Родители непременно приедут поздравить Елену, как только просохнут дороги, и наверняка заберут старшую с собой. Что ей тут делать, если молодая хозяйка выполнила свой долг и готова сама заниматься домом? Катерина тихонько вздохнула, глядя в окно на рассвеченный огнями город. Для неё важно уехать до того, как это случится, а дома она всегда будет нужна. Надо ведь кому-то варить варенье и присматривать за младшими. Под такие невесёлые мысли девушка села писать письмо родителям, потом обошла дом, В столовой ещё шумели гости, но большая часть слуг уже затихла. Елена спала, малыш сонно чмокал в колыбельке. На столике у кровати лежал открытый футляр с великолепным колье из сапфиров и бриллиантов. Значит, лорд Бамон нашёл время заглянуть к жене и вручить ей подарок за сына. Дорогой и красивый, наверняка Елена довольна. Лорд Абермаль тоже дарил супруге подарки за детей. Правда, ему средств хватало лишь на незатейливые браслеты, но традиция блюла с него коснительно. Проверив весь дом, леди Катерина заглянула на кухню и устало опустилась в кресло у маленького столика. Шеф-повар уже ушёл отдыхать, а дежурная кухарка тут же подала чай и булочки, причитая о том, что госпожа выглядит усталой. Под чай женщины негромко обсудили меню праздничного обеда для слуг по случаю рождения наследника. Потом переключились на парадный обед для знати. Готовить его будет, конечно, иностранный повар, нанятый в дом почти титаническими усилиями. Но ведь нужно и продукты закупить, и поварят нанять, и официантов. Да и виконтесса захочет блистать в новом ужирелье, а значит, праздник будет не раньше, чем через месяц, а то и через полтора. И Лене понадобится новое платье, а значит, придётся съездить с ней к модистке, как только повитуха позволит вставать с кровати. Но всё это будущие хлопоты, а пока леди Катерина просто радовалась тому, что вокруг неё кипит жизнь, и ей позволено принимать в ней участие. В поместье будет не хватать общения, гостей, ежедневных выездов и новостей.